Глава девятнадцатая В особняке Верховного Дожа, пока еще Верховного, царила могильная тишина. Все домочадцы боялись даже шорохом привлечь внимание пребывающего в ярости Кая Шитера. «Эти подонки!» «Хотят же не только лишить меня права возглавлять Советы, не только права вообще занимать место в Совете, они хотят меня приговорить к изгнанию!» — ревел Кай, обращаясь к ковру в центре своего кабинета, где, кроме самого верховного Дожа, испуганно сжавшись, стояла его младшая жена, которую старшие заслали с предложением Дожу хотя бы немного поесть». Третий день с тех пор, как он вернулся с заседания совета, Кай находился в своем кабинете. Там он рылся в бумагах, разговаривал сам с собой, пил кальвадос, спал и наполнял ночной горшок, который потом выносил его раб, осмеливаясь заходить в кабинет только когда хозяин спал. Обеспокоенные состоянием мужа и тем, что он совсем ничего не ел уже четвертые сутки, с учетом того, что он и накануне совета совсем потерял аппетит, две старшие жены решили, что младший, у которой на руках грудной ребенок, он ничего не сделает. Посылать с таким поручением раба или рабыню было бессмысленно и опасно не только для рабов. На такую опасность бы не посмотрели». Ну, прибил бы и прибил, но и для самих жен. «Они рано, рано радуются, скоты! Семья Шитеров — это им не безродные нищие выскочки!» Сказав это, Кай тут же вспомнил лицемерно сочувствующее лицо помпа Шитера, своего двоюродного брата, который в случае, если изгнание все же состоится, займет его место во главе семьи и место дожа в совете, пусть и неверховного. Вспомнив о помпе, Кай опять пришел в затихшую было ярость. Тут и попалась ему на глаза застывшая в страхе рода его третья самая молодая жена. От жестоких побоев, а может даже и смерти, роду спасло не то, что у нее на руках был полугодовалый сын Кая. Для пребывающего в безумном гневе Доже это сейчас не имело бы никакого значения, а то, что растинский, потомственный торговец из древнего рода, даже в безумии был расчетлив. Его жена — это не дочь золотаря и не рабыня, за ней, пусть Ирина, Формально она и стала после замужества частью семьи Шитер. По-прежнему стояла богатая и влиятельная семья Конниги. И причини кай вред представительнице этой семьи, к тому же племяннице ее главы, то изгнанием можно и не отделаться. Это будет долгая и весьма кровавая вражда. Такая, что однажды уже почти уничтожила семьи Нугаров и Домегов но чего тебе?» — сдерживай себя, не произнес, а прорычал Кай. «Мы просим тебя поесть, муж наш». «Хотя бы немного», — тихо произнесла Рода. Сказав «мы», она дала понять мужу, что ни одной только своей волей она к нему явилась. «Ты разве не видишь, что тут полно еды?» Кай подошел к столу, на котором стоял очередной принесенный во время его сна поднос с едой и швырнул его на дорогой глаторский ковер. Рода стояла, не шевелясь, смотря на лужу вина, растекающуюся кроваво-красным пятном. Произносить еще какие-то слова она не решалась. — Иди, — после долгого молчания произнес Кай, и когда она, поклонившись, уже выходила, тихо добавил. К выйду. В отличие от остальных варварских и диких государств континента, где за иные преступления и проступки могли казнить даже членов семей правящих домов, республика Растин была просвещенной державой, и казни, широко и часто применявшиеся в отношении обычных граждан и тем более рабов, Представителям девяти правящих древних торговых семей были запрещены законом. Но и возможное предстоящее пожизненное изгнание мужа на один из островов в Диснийском океане почти в полусотни лиг от Растина, где была расположена их летняя вилла, воспринималось женами пока еще Верховного Дожа как катастрофа. Если изгнание состоится, то им больше никогда не посещать ни театров, ни гладиаторских боев, ни скачек на ипподроме. Они не смогут больше, проезжая в открытых паланкинах по городу, ловить на себе завистливые взгляды граждан, слышать восхищение их драгоценностями и нарядами. А главное, никто больше не будет добиваться их внимания» льстить им, интриговать, пытаясь добиться у них благосклонности и оттереть от них своих соперников. Потому что вместе с мужем и они потеряют власть, пусть и неофициальную, но от оттого не менее действенную. Эгина, как старшая жена, узнав от роды, что их муж и повелитель все же немного пришел в разумное состояние, тут же деятельно взяла лично на себя подготовку к ужину. Она знала, что ее Кай совсем не привередлив в еде, порой даже не замечая разницы между какой-нибудь зайчатиной, тушеной в синезийском вине или тушеной в вине из линерии, но никогда не позволяла себе расслабляться и относиться к своим обязанностям старшей хозяйки дома легкомысленно». Сама, выросшая и воспитанная в одной из богатейших семей Растина, она привыкла всегда строго следить за тем, чтобы все делалось самым лучшим образом. А это было не так-то и просто, особняк Каяшитра больше напоминал дворцовый комплекс. Пусть и не гигантских размеров, но требующий неустанного труда почти семи десятков рабов и рабынь. Еще раз перечислив помощнику управляющего, какие продукты и специи он должен будет докупить на рынке, она вышла во двор, где присела на каменный бортик небольшого бассейна, в котором плавали разноцветные рыбки. «Если ты не против, я возьму на себя подбор цветов и гирлянд», предложила Сюра, вторая жена, присаживаясь с ней рядом. «А тебе, может, немного отдохнуть?» Сюра, которая так и не смогла зачать от Кая ребенка, давно перестала быть для Эгины соперницей. Их отношения были вполне дружескими, что редко встречалось среди жен глав семей. «Спасибо, Сюра. Буду признательна», — улыбнулась ей Эгина. «Может, пообедаем с тобой вместе?» Они старались вести беседу, тщательно обходя все то, чем в действительности были заняты их мысли. Эгина часто думала о попавшем в плен к варвару сыне. Впрочем, первые тревоги уже прошли. Главное, что он жив и здоров, а остальное можно будет решить деньгами. К его же длительным отсутствиям она давно привыкла. Кенгуд с 16 лет часто отправлялся с караванами судов. И на Воланию, соседний материк, и вдоль берегов Торпеции – Такова судьба наследников глав семейств. Прежде чем осесть в растени, возглавить обширные торговые предприятия и войти в совет дожей, надо было научиться многому и многое повидать. Ее муж Кай в молодости плавал даже к берегам Алернии, материка, находящегося на другом краю Таларии. «Ты ведь свою младшую горничную сослала на птичник», «Никого на ее место еще не подобрала? Мой секретарь просит за свою жену. Может, посмотришь на девку? Вдруг она тебе подойдет?» Сюра опустила ладонь в воду бассейна и смотрела, как рыбки мечутся вокруг ее пальцев. «Пусть придет ко мне перед обедом, посмотрю. Если чистоплотная и воспитанная, то возьму равнодушно, пожала плечами Эгина. Сюра...» «Мы ведь обе с тобой на самом деле не об этом сейчас думаем». «Не об этом», — вздохнула вторая жена. «Но что толку обсуждать то, что мы изменить не в силах? Можно только надеяться». «Это я ничего не могу изменить», — не согласилась Эгина. «Мой брат и так на стороне Кая, а вот твой дядя вертит носом, вынюхивая, кому лучше пристроиться. Ты бы съездила, поговорила с ним». И со своим братом он все же наследник, и его мнение тоже немало значит. Хотя формально всю политику Растина определяли девять древних семей, основавших город и республику, в реальности некоторые новые, более многочисленные и богатые семьи имели на принятие решений влияние не меньше, чем они, а иногда и больше. Это в каком-нибудь варварском королевстве деньги хоть и значили много, но даже король там не мог купить себе за деньги верности своих подданных, храбрости своих солдат и даже любви своей жены. В Растине же все было цивилизованно и разумно устроено, и тот, у кого было больше денег, имел и больше прав на верность и любовь. Все жены Кая были пусть и не из семей основательниц республики, но все же их родственники были достаточно богатыми и влиятельными, чтобы их мнение нельзя было не учитывать. Сюра хотела что-то ответить, и понятно было по ее виду, что ответ будет безнадежный, но в этот момент перед ними на колени упал подбежавший помощник привратника — «Хозяйки!» — обратился он в пространство между Эгиной и Сюрой, не рискнув вызвать гнев одной из них, обратившись к другой, хотя порядок требовал обращения к старшей из жен. «Там прибыл господин Боллс!» Женщины переглянулись и, давно изучив друг друга, убедились, что обе они подумали об одном и том же. Прибытие подставившего их мужа-идиота все же как нельзя кстати. Сюра, отбросив политес, сразу же перешла на командный тон Эгина. «Иди скажи, чтобы проверили готовность малой гостиной». Вторая жена, кивнув, тут же быстрым шагом пошла к входу в центральное здание особняка. «Ты», — обратилась она к рабу, — «проводи командующего в приемную. Скажешь ему, что его скоро примут. Бегом». Сама Эгина устремилась приводить себя в парадный вид. Неважно, что Болс теперь не тот человек, которому она должна выказывать уважение. Все равно при любых гостях хозяйка дома не должна появляться одетой в повседневную одежду. К тому же ей еще предстояло идти к мужу, известить о прибытии командующего, она обязана лично. Раз уж Роди удалось привести его в чувство, то и ей это будет сделать возможно. Вид мужа, сидевшего на диване, откинув голову, его посеревшая кожа, ввалившиеся покрасневшие глаза и неаккуратная прическа заставили Эгину расстроиться. Выданная за Кая замуж без своего согласия, за годы совместной жизни она крепко привязалась к нему — Пусть эта привязанность и была не следствием любви, а скорее следствием общих интересов и осознанием общности и взаимозависимости их судеб, она была от этого не менее крепкой. «Я же сказал, что выйду к ужину. Чего еще вам надо?» Все так же грубо, но уже не ослепленный яростью, спросил Кай. «Прибыл командующий Болс», — кротко наклонив голову, произнесла Эгина. Она некоторое время наблюдала, как ее муж от изумления не мог даже вздохнуть. Потом еще какое-то время выслушивала брань в адрес командующего. Наконец Кай выговорился и, кажется, окончательно пришел в себя. «Хорошо. Я сейчас подойду. Где он? В приемной?» Я распорядилась проводить его в малую гостиную. «Пришли рабынь. Я переоденусь». Кай Шитр тяжело поднялся и пошел к двери, где его дожидался приведенный эгинный личный слуга, который должен был проводить хозяина в его покое. «Ты думаешь, я рад тебя видеть?» — приветствовал своего гостя Верховный Дош, войдя в малую гостиную. Он прошел в центр комнаты и встал напротив сидевшего, развалившегося в кресле Болза. «Я пришел не радовать тебя, а...» «Кое-что обсудить», — не вставая с кресла, — ответил гость. «У нас с тобой остались нерешенные дела». Времена, когда эти два человека внешне играли роли близких приятелей, остались похожи в прошлом. Никаких взаимных пожатий предплечий и объятий не последовало. Какое-то время, побуравив болт за взглядом и наткнувшись на такой же не менее злой взгляд, Кай хмыкнул и сел в кресло рядом. «Как твое здоровье, непобедимый?» — саркастически спросил он. «Не собираюсь устраивать с тобой перепалку, Дош», — по-прежнему невозмутимо сказал Болс. «Ты должен был мне ровно сто тысяч лигеров, растинских или кринских, неважно. Тридцать я получил авансом. С тебя еще семьдесят». «Я пришел к тебе за расчетом. Раз уж во дворце Дожи тебя не застать, который день...» «Пришлось явиться сюда, хотя, поверь, видеть тебя и твой дом мне тоже радости не доставляет». Кайшитр буквально онемел. Он ожидал от командующего обвинения, оправданий и даже оскорблений, но никак не требования денег. «Ты с ума сошел, старик!» — в голосе даже было изумление. «Какие деньги? Кому?» «От твоего легиона осталось чудом уцелевшие три сотни беглецов! Ты не выполнил ничего из того, что был должен, и приперся ко мне за деньгами?» Все так же невозмутимо Боллс, самостоятельно, не дождавшись этого от замершей статуи рядом с ними, рабыни, налил себе в серебряный кубок вина из кувшина. «Ты назвал меня стариком», — пригубив вино, ответил он. «Но у кого из нас стариковская память? По контракту мы обязаны были Растину службы в течение года. Или...» «Тут он позволил себе усмешку, правда, с горечью. Или до завершающего войну сражения. Войну совет, если меня не подводят источники информации, три дня назад остановил. Посланца графа Ришотелла...» Этого наглого баронета Кларка отпустили с известиями для графа, что республика не имеет к нему никаких претензий и что к уничтожению моего легиона республика относится с пониманием. «Я был против такого решения», — прохрипел Кай. «Ты ведь это знаешь». «Знаю», — кивнул Боллс. «Но факт в том, что война закончилась. Завершающее ее сражение состоялось». «Плати оставшиеся деньги, Дош!» «Да вас же разгромили, как стадо овец!» «Это не наша вина, Шитер, ты это знаешь!» Впервые повысил голос командующий. «Если бы мы были готовы к бою, мы бы так просто не дали себя разгромить!» «Но по чьей вине мы оказались разъединенными?» Кто убеждал, что так лучше для снабжения и последующей погрузки на корабли Кто определил места для лагерей моих баталий? Почему от ближайшего к ним полка кринских наемников было не меньше четырех дней пути, да и сами эти полки оказались разъединены? Все семь! — У тебя своя башка есть, — грубо огрызнулся Кай, почувствовав правоту Болза. «Голова у меня есть, только откуда мне было взять сведения о Ришотелле, если я прибыл сюда недавно? Не ты ли лично, Дош, кормил меня байками, что нам надо только дождаться, когда баронишка, ведь это ты называл Ришотелла баронишкой и дикарем, когда он уедет в Фестал?» «В общем, Кай, поздно выяснять, чья тут вина». Я с себя старого барана вины не снимаю. Мне нужны деньги на выкуп моих людей и моего сына. Пусть он у меня и внебрачный, но он у меня единственный. Деньги в Кринском банке у меня есть, но я, во-первых, не хочу терять времени. Во-вторых, деньги мне будут нужны на закупку нового оружия и доспехов. А в-третьих... Я имею право на полный расчет в соответствии с контрактом. И отказываться от своих денег не собираюсь. Совет на это не пойдет. Не пойдет? Республика хочет прослыть, не выполнившись свои обязательства перед наемниками. Не сходи с ума, Дош. «Вы не короли, которые смогут случись что опереться на свою армию, своих феодалов и своих многочисленных, всегда готовых воевать, невладительных, благородных. Растин же без наемников станет объектом постоянных нападений для любого достаточно наглого пирата. Я уж не говорю о ваших близких и не очень соседях. Особенно королевство Фларгия будет рада». «Да и Ходонская империя грустить не станет, вы там хорошо насвинячили во время их смуты!» Кай Шитер не мог не признать правоту слов старого наемника. И в том, что при заключении контракта с его стороны был допущен грубый просчет, а кто мог предвидеть такой шторм событий, и теперь, по всей видимости, придется платить, и в том, что совет не пойдет на невыполнение обязательств перед наемниками. Наемники — это такие сволочи, сражающиеся только за деньги, что потом долго, если не всегда станут игнорировать республиканский наем. Да еще и неизвестно, как на отказ Болзу отреагируют полки кринских наемников, могут устроить бучу а давить их, разжиревший, подстать своему начальнику стражей, дело с весьма непредсказуемым исходом. Как ни странно, разговор с Болзом не то чтобы успокоил, но вернул его к здравому смыслу. С долгом перед Болзом он все же согласился и пообещал ему, что в Совете объяснит необходимость выплат. После отъезда командующего разгромленного легиона Кай пошел навестить своего секретаря, которого он сгоряча несколько дней назад так отделал тростью, что у того полностью онемела нога, и он не мог даже стоять. «Эгина! Пошли за магом к жерам! Заплати ему за его излечение!» Он махнул в сторону комнаты секретаря. «А ты успокойся, дорогая! Я уже в норме!» Он обнял ее и прошептал на ушко. Мы еще поборемся. Выборы Верховного Дожа происходили раз в два года. И до очередных выборов оставалось еще больше двух кварталов. Так что время, если не оправдаться самому за провал, то испачкать еще большей грязью своих оппонентов у него было. Периодичность же выборов внутри древних торговых семей – кто будет их представлять в Совете, не регламентировалось вообще, да и не было в семье Шитер у Кая достойных конкурентов. Кроме времени, на его стороне играло и то обстоятельство, что у него было еще и немало союзников. И это не только верные личные ему члены Совета Дожий, Рок, Карвин и Кул, Воск, но и множество торговых семей, главы которых или были связаны с его семьей родственными и деловыми узами, или не желали видеть усиление Гоша топина который так руководил стражей, что его ненавидели и презирали даже лошади. Собственно, во многом благодаря именно этой жирной свинье кайшитер и имел все эти годы сильную поддержку влиятельных граждан. Или я, или топин выбирайте. Это противопоставление было Каю очень выгодно. Своим женам... Готовиться к возможному изгнанию он категорически запретил. В том, что ему удастся удержать власть, Шитер, уверен, отнюдь не был, но заранее готовиться к проигрышу не желал. Через две декады, после его разговора с Болзом, в Растин опять прибыл баронет Арин Кларк, доставивший условия освобождения пленных. Видеть рожу этого наглеца Кай не желал, как бы невелико было его волнение за судьбу сына и племянника. Условия, выдвинутые имперским графом, оказались неожиданно мягкими. Чуть больше, чем за три с половиной тысячи пленных, аростцев Ри Шотел желал получить выкуп в размере восьмидесяти тысяч лигеров. А захваченных сыновей Кая и Болза, так же, как и его племянника, он от остальных пленных не отделял, включив их в общее число. Сначала Верховный Дош подумал, что ему повезло, что граф просто не разобрался в том, кто попал в его руки. Но эту мысль развеял его друг детства, Дош Рок Карвин, лично беседовавший с баронетом Кларком. «Все они в Пскове знают», — сказал он Каю, сидя у него в гостях в кабинете. «Если честно, я сам не пойму, что граф этим хочет тебе и Болзу показать». То ли он демонстрирует, что так низко нас ценит, что для него ваши сыновья и твой племянник ничем не лучше простых наемников, то ли он хочет нормализовать отношения с вами обоими, то ли ему и правда все равно. — Знаешь, Рок, — задумчиво сказал Шиттер, — мне кажется, что самое плохое — это то, что, скорее всего, правлен третий вариант. Ему, похоже, и правда наплевать. Семеро. «На кого же мы нарвались? Мы это уже обсуждали, Кай. Это императрица Агния. Ты раньше сомневался, но теперь, надеюсь, ты убедился. Без империи тут явно не обошлось, а то, что мы пока не нашли этому прямых доказательств, означает лишь, что мы плохо искали. Мы попытались драться с мечом, а не с тем, кто держит его в руке, вот и поранились». Верховный Дождь долго думал, и чем дольше, тем меньше он соглашался с мнением друга. Где-то в его мыслях была ошибка, но вот где? Отложив эти мысли на потом, спросил, «Порядок обмена тоже обговорили?» «Да, там ничего особенного. Посредником согласилась стать королева Бирмана». Мы в отвозим деньги и забираем пленных. Граф туда отводит пленных и забирает деньги. За посредничество Бирман получает десять тысяч лигров. По пять с нас и графа. Отдаем пленных Болзу, он нам доплачивает за вычетом тех денег, что мы были ему должны, пятнадцать тысяч лигров. Вот и все, Кай. Что дальше-то делать думаешь? Ты же понимаешь, что в Растине для тебя только все начинается».